мало стремление понять их духовный мир, мало ласки и нежности по отношению к родителям. Дети умеют как должное принимать родительскую любовь, но не готовы ответить бескорыстной взаимностью. Виноваты в этом сами родители, которые довольствуются малым и подчас рассуждают так. «Знаете, какие бывают теперь дети? Я уж со своего ничего и не спрашиваю, учатся». Не курит, не пьет, и на том спасибо. А поздравить с праздником забыл? Ничего, я не обижаюсь. Напрасно не обижай. Мало мы говорим с детьми об их долге перед родителями. Не учим скромности в их детских требованиях к отцам и матерям. Не побуждаем к добрым поступкам по отношению к членам семьи. Не всегда умеем детям рассказать доброе про тех, кто дал им жизнь. В знаменитой Павлышской школе продуманная глубокая система воспитания уважения детей к своим родителям. Два плаката на одной стене. «Мать, помни, что ты главный педагог, главный воспитатель. От тебя зависит будущее общества». И обращение к детям. «Берегите ваших матерей». «Осенью и весной дети дают матерям плоды своего труда». То, что выращено, создано. Всеми своими делами школа старается сблизить отцов и детей, объединить их духовно, найти общие дела в семье, в родном селе, в школе. В самом раннем детстве, когда закладываются основы нравственности, мы говорим о коллективе, товарищах. И об этом, безусловно, необходимо говорить. Но надо помнить, что семья – Это тот коллектив, где зарождается замечательное чувство локтя, беспокойство о ближнем, забота не только о себе, но и о других. Поэтому так важно воспитывать у детей любовь и уважение к родителям. Если ребенок проявляет черствость по отношению к отцу или матери, трудно от него ждать отзывчивости, доброты и сердечности к чужим людям. Мы прежде всего Пишем в характеристике «хороший товарищ», но очень редко «любящий сын». И этим формируем общественное мнение. Быть хорошим другом обязательно. А каким ты станешь сыном, это будто бы обществу безразлично. Но хорошую дочь и хорошего сына безразумной, требовательной материнской любви воспитать невозможно. В каждом ребенке надо видеть Будущего родителя. Надо учить их так относиться к своим отцам и матерям, каким хотелось бы, чтобы собственные дети относились к ним. Теперь о собраниях, которые проводятся с детьми и родителями совместно. Они эффективны в том случае, если точка зрения родителей и педагогов на рассматриваемый конфликт совпадает, если ученики убеждены в искренности высказываний взрослых. Ибо если отец на собрании выступает с осуждением нерадивых учащихся, а дома придерживается принципа «где бы не работать, лишь бы не работать», то это убеждает подростков двуличности и лицемерии выступавших, а при их склонности к расширительному толкованию взрослых вообще. Папы, мамы и школьные отметки. Относиться к отметкам равнодушно никак нельзя. А между тем некоторые родители даже бравируют своим невмешательством в школьные дела. В действительности же они просто самоустраняются от важнейшего дела – учебы своего ребенка. Да и позиция эта временная держится только на сегодняшнем благополучии, а нарушится благополучие, и начнутся крики, скандалы, упреки. Такой шум поднимается в иной семье по поводу каждой неудовлетворительной отметки. Слезы матери, гнев отца, грозные выводы и предсказания. При самом внимательном отношении к отметкам нельзя относиться к двойке как к трагедии. Двойка, но и есть двойка, не катастрофа, не ужас, не болезнь. Двойка всегда неприятна. Для одного ученика большая, а для другого меньшая. Она портит настроение, дневник, отношение к предмету, учителю, вызывает всякие осложнения в семье. Разве не так? Вообразите себе, что служебная оплошность, в результате которой вы получили выговор,